Он истремился исполнить свой долг и страшился мига, когда дурные вести дойдут до полковника Виммеля. Конечно, он понимал, что рапорт подать придется, но прежде чем составить донесение, пришел посоветоваться. Еще утром он вычислил, что имеет дело с повстанцами, которые приплыли с материка ночью и вряд ли рискнут отправиться назад до наступления темноты. И он обогнул остров, методично исследуя каждую удобную для стоянки бухту.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 Ничего не могли. В десять показался самолет с воронами. Разница между ними и австрийцами бросалась в глаза. Выучка строже, дисциплина крепче, проблеска в человечности не в пример меньше. И так молоды все. Это казалось самым страшным, юношеский фанатизм. Через десять минут акуаплан прибыл. Помните, я не его крыл на беленых домишках, как черная коса.